Глава первая. «Вира!» Я стоял на мостике, опираясь на ограждение и смотрел на перегрузку бочек. Беспрерывно материть себя я закончил еще в конце января, к моменту отправки из кадры, Но когда моя тупость в очередной раз становилась столь очевидной, на меня снова накатывало это неконструктивное желание. Ситуация в Китае обострилась, и не только там резко увеличилось количество нападений хунхузов на русских подданных на русской же территории в Преамурье и на Дальнем Востоке. На экстренном заседании правительства, состоявшемся сразу после Крещения, было принято решение начать переброску войск на Дальний Восток и в Китай, а также ускорить отправку эскадры. Пришлось срочно собирать штаб и готовить эскадру к Дальнему Переходу. И вот тут-то... На первом же совещании, посвященном этому вопросу, я и осознал, насколько попал. Как совершить поход дальностью 12 тысяч миль для крейсеров и эсминцев, способных пройти по Суэцкому каналу, и около 18 тысяч миль для броненосцев, которым придется пилить вокруг Африки, если у кораблей нефтяное отопление котлов, а вся инфраструктура мирового судоходства Заточена под уголь То есть никакой нефти ни в одном порту по пути следования нет и не предвидится Как и заправочной инфраструктуры Нет, на наших базах она уже начала создаваться Но, во-первых, до наших баз еще надо добраться, А ведь максимальная дальность перехода тех же броненосцев Составляет всего 3.500 миль экономическим ходом Но не стали мы ее увеличивать, потратив резерв водоизмещения Образовавшиеся вследствие перехода на нефтяное отопление котлов, но увеличение боевых характеристик и улучшение непотопляемости кораблей. Это казалось более разумным. У броненосных крейсеров она была больше тысяч, но и ее на переход явно не хватало, а у эсминцев или вернее по действующей классификации истребителей миноносцев не более полутора. С мореходными же танкерами, Жуткая напряженка? Нет, они есть. Когда перехватывали нефтяной рынок у американцев, пришлось срочно строить. Но большинство крайне тихоходны. Скорость парадного хода не более 11 узлов, и с мореходностью у них не очень. строились -то они под конкретные маршруты, которые проходили по зажатым между побережьями морям, Балтийскому, Северному, Черному, Средиземному. Да и было их не слишком много. Еле-еле справлялись с коммерческими поставками. Более того, часть мореходного нефтеналивного флота у нас вообще парусная. А чему вы удивляетесь? Несмотря на вроде бы полное господство пароходов, довольно много груза все еще перевозят парусники. Так дешевле выходят». Пусть парусники и требуют большей команды, зато не сжигают дорогое топливо, не требуют регулярной бункировки в портах и так далее. Потому такие грузы, как зерно, стройматериалы, руда, полезные ископаемые типа чилийской селитры, то есть те, в стоимости которых транспортная составляющая цены имеет существенную долю, перевозятся как раз парусниками». Вот только нам-то такие суда снабжения никак не подойдут. Но даже если эскадра доберется до места назначения, дело в том, что инфраструктура-то только начала создаваться. В Кронштадте и Севастополе, да, огромные цилиндрические танки под нефть уже возвышались неподалеку от пирсов, и заправочная сеть была почти готова, а вот во Владивостоке и порт Артуре еще конь не валялся. Блиновские экскаваторы только-только приступили к закладке котлованов для бетонных оснований топливных складов. Я место себе не находил от злости. Черт, тоже мне сталинский стратег. Те вон так загоняли в штаты танковых корпусов по тысячи танков. А потом получилось, что все это стадо снабжать либо нечем, либо приходится это делать гужевым транспортом. И как я мог так опростоволоситься? Нет, с точки зрения тех же диаграмм Ганта, все было в ажуре. Ровно через два года, когда планировалось резко усилить дальневосточную эскадру самыми современными кораблями, которые в данный момент являлись четыре крейсера, наследники золотой серии, в состав российского флота должны были войти девять танкеров, вернее наливников, восьмитысячников, но не прижилось пока это слово «танкер». По три на каждый флот а строительство нефтехранилищ и всей сопутствующей инфраструктуры предполагалось закончить на всем протяжении российских границ от Либавы до Владивостока, но, возможно, за исключением свежеприобретенного Гуама. Но, твою ж мать, какого дьявола я забыл, что военно-морской флот средство быстрого реагирования на развитие ситуации. Вот и мучаюсь теперь. Ем себя поедом. В январе, конечно, выход из ситуации нашли. Недаром один из моих преподавателей в стокгольмской школе бизнеса, профессор Гуннер Эклунд, утверждал, что русские – лучшие в мире логистики. Ну да с нашими-то расстояниями и особенно путями-дорогами это не мудрено, так что справились? С матом, с криком, с критическим снижением товарных запасов наших нефтяных складов в Англии и Франции, с угрозами срыва поставок, с фрахтом десятка дополнительных транспортов, удалось выстроить логистику движения. Крейсерский отряд, обладавший наивысшей дальностью хода без дозаправки, выходил первым в конце января. Через льды маркизовой лужи его должен был провести ледокол гермак осенью вернувшийся из навигации по Северному Ледовитому океану. Я планировал дать ему два года поплавать по Северному морскому пути, после чего заказать еще пару, а то и тройку таких же, как для развития нового торгового маршрута, так и на случай необходимости переброски дополнительных морских сил на Дальневосточный театр боевых действий. Но неуемный Макаров в последнем плавании слегка повредил ледокол, и тот был вынужден вернуться на Балтику на ремонт. Так что январь Ермак встретил у стенки Адмиралтийского завода. Крейсера совершат бросок до порт Саида, до которого их дальности хода хватало, хоть и впритык. Там вновь зальются нефтью под завязку с подошедших из Черного моря пароходов и наливников, после чего часть разгруженных транспортов вернется обратно, а остальные вместе с крейсерами двинутся дальше. Промежуточная заправка должна была состояться в зависимости от условий плавания и, соответственно, расхода топлива либо в Мадрасе, либо в Сингапуре, ну а дальше как получится. Из Сингапура крейсера вполне способны дойти до порта Артура без дозаправки, а из Мадраса – с одной заправкой. Но особой проблемы это не было. Поскольку европейские державы действовали в Китае сообща, англичане обязались предоставить нам все условия для заправок в своих портах, Впрочем, похоже, дело было не только в этом. Англичанам было любопытно поближе посмотреть на новые русские корабли, а также оценить их возможности оперирования на торговых трассах. Но на это не было наплевать. Годом раньше, годом позже, все равно все узнают. И вот сейчас мы торчали у причальной стенки сингапурского порта борт к борту с пароходом доброфлота «Саратов». Из трюмов которого его кранами и нашими собственными выстрелами Перебрасывали нам на палубу связки бочек с нефтью Слава Богу, таскать их как уголь никуда не приходится Нефть из бочек сливая с помощью резиновых шлангов Но и палуба, и матросы, и даже море вокруг корабля Уже изгвазданы до нельзя Впрочем, угольная погрузка тоже никогда не отличалась чистотой Так что в этом отношении мы ничего не потеряли «Майна!» Стрела со связкой бочек пошла вниз, опуская ее на палубу моего флагмана, новейшего крейсера первого ранга, Рюрик. «Ваше высочество!» раздался за спиной голос капитана корабля, капитана первого ранга, Верениуса. «Отвольте от обеда с офицерами!» «Просим?» Я прекратил терзать себя и повернулся к капитану. «Непременно, Андрей Андреевич, непременно!» Обед прошел ожидаемо хорошо. Народ за столом, как обычно, обсуждал свой корабль, хотя мы отправились в этот поход на кораблях совершенно новых проектов, и некоторые из них были еще не вполне освоены экипажами, пока они не доставляли нам особых хлопот. Нет, проблемы были. Где-то что-то подтекало, где-то что-то подгорало, где-то что-то искрило, но в общем и целом, несмотря на новизну, корабли пока показали себя на удивление хорошо. Иные, уже прилично поплававшие, корабли старых проектов зачастую доставляли больше хлопот. Скорее всего, дело заключалось в том, что многие системы и механизмы корабля были уже по отдельности более-менее отработаны. Так, например, наши корабли впервые были спроектированы с учетом создания экипажем хотя бы минимальных комфортных условий. Скажем, э -э -э, крейсера оборудовали не только специальными отопителями, во всех матросских кубриках и каютах офицеров, но и впервые в мире, заметьте, установкой охлаждения воздуха на базе компрессоров системы Карла фон Линда, за что меня опять умыли грязью в прогрессивной прессе, поскольку все холодильное оборудование было поставлено с моего завода, на котором, кстати, генеральным конструктором уже год как трудился сам Карл фон Линда. Мол, не заботой о матросиках все это вызвано, а естественным для такого, как я, урода, желанием лишний раз залезть в карман государству. А компрессоры и охладительные системы Линде годами работали на моих бойнях и холодильных базах. Или, скажем, башни главного калибра были оборудованы мощной приточной вытяжной вентиляцией с двойной системой фильтрации, поскольку дым, например, угольными фильтрами не задерживается. Так вот, эта система вентиляции у нас уже давно прошла проверку на трансвальских шахтах. Несложно предположить, что и это было поставлено мне в вину, поскольку данные системы в России также производились только на моем заводе. Так что, хотя я сейчас здесь, в России, занимался тем, что считалось благотворительностью, Я же называл это инвестициями в будущее, то есть тратил на развитие начального образования в стране или помощь в получении высшего образования детям из малоимущих семей почти по 50 миллионов рублей в год, что составляло практически всю свободную прибыль от деятельности моих предприятий на территории России, поскольку большую часть средств я вкладывал в расширение действующих производств и создание новых Меня продолжали регулярно полоскать в среде интеллигентов. Мол, большего казнокрада и двурушника еще свет не видовал, и новая десятилетняя программа развития флота на 1895-1905 годы принята в столь раздутых рамках, не отвечающих, мол, никаким реальным потребностям страны, исключительно для того, чтобы насытить заказами мои собственные заводы и дать мне возможность положить в свой карман еще больше денег, чтобы еще больше наслаждаться жизнью в своем дворце и развлекаться с пейзанками в своей вотчине. А между тем дети голодают, нищие побираются, народ мрет от болезней в темноте и неграмотности. Но хоть бы посчитали, что ли, сколько и куда денег я трачу, идиоты. Между тем моряки обозвали новые корабли княжьими дворцами, с тонким намеком, так сказать, и это было для меня панацеей от той грязи, которая меня поливала страдающая за Россию матушку, чаще всего похмельем, наиболее образованная и, так сказать, прогрессивная часть ее насилия. Что ж, все как всегда». После обеда я заперся в своей каюте и принялся разбирать телеграммы от Каца, доставленные мне на борт. В них не было ничего срочного, обычная рутина. С прошлого года мы начали активную экспансию на рынок телефонной связи. До сих пор в России безраздельно главенствовал Бел, чему я не сильно и сопротивлялся, ибо считал его компанию скорее не конкурентом, а рекламным агентом. Распространяемые Беллом однопроводные линии обеспечивали не слишком хорошее качество связи, требовали держать в доме аппаратуру весом почти 8 килограммов, а абонентская плата за возможность говорить по телефону начиналась с 250 рублей. Если же абонент располагался на расстоянии более трех верст от центральной станции, то ему еще приходилось доплачивать по 50 рублей в год за каждую лишнюю версту. При этом, скажем, роскошная хорьковая шуба стоила всего 85 рублей. Зацените разницу. Ну какой это был конкурент. А вот к удобству пользования телефоном Белл народ приучал. Наши же первые двухпроводные телефонные связи мы начали строить еще в 1892. Сначала это были внутризаводские сети. Затем внутри Дворцовая, потом появилась и Городская в моем Магнитогорске, а затем уж я начал оснащать ими и другие города и поселки, где были расположены мои предприятия. Но я не форсировал развитие событий, пока не купил у американца Строуджера патент на производство его автоматической телефонной станции декадно-шагового типа. Алман Браун Строуджер Производил такие станции с 1892 года и продвигал под девизом «Телефон без барышень и проклятий». А патент я купил в 97 -м. Пока до меня информация дошла. Но нет хода без добра. За это время Строуджер успел прилично усовершенствовать конструкцию и ликвидировать большинство детских болезней. Так что, купив патент, я сразу же начал строить фабрику по производству автоматических телефонных станций. Затем оснастил ими свои уже развернутые сети, оттестировал и только после этого дал отмашку на выход на рынок телефонных услуг страны. С прошлого года стоимость телефонных услуг в России рухнула до 100 рублей в год, причем никаких доплат за отдаленность абонента в случае его нахождения в пределах городской черты не предусматривалось вовсе. А нынешней весной мы вообще собирались опустить цену рублей до шестидесяти, а то и 55. Мы гарантировали нашим абонентам еще и полную конфиденциальность переговоров, ибо никаких телефонных барышень на наших коммутаторах не было и не предвиделось. Да и качество связи по сравнению с Белловским существенно возросло. Поскольку и сами телефонные линии мы прокладывали по стандартам куда более позднего времени в Карабах и колодцах, а не как у них – воздушками. Пусть заметно дороже при прокладке и монтаже, зато потом монтерам меньше мотаться на регулярные обрывы. Также активно продвигался и филиппинский проект. Посадки Гевеи уже провели на десяти тысячах десятин, выкупленных у местных жителей. Для обеспечения же оставшихся без привычного занятия филиппинцев работой было открыто 15 вербовочных контор, которые к настоящему моменту завербовали и отправили на стройки Транссиба, Дальнего и Порт-Артура уже около 50 тысяч рабочих. Причем этот поток только набирал силу. Едва через открытые в колбайоге и некоторых других крупных поселениях Острова отделениях нашего банка семьям первых завербовавшихся начали поступать вполне солидные по местным меркам деньги, отбою от желающих не стало. Кац писал, что управляющий нашими делами на Филиппинах даже опасается, что мы будем испытывать трудности с обслуживанием плантации Гивеи, когда через 7-5 лет настанет время собирать каучук, мол, все уедут на заработки. Просчитав это сообщение, я усмехнулся. Отлично, похоже, у нас появляется возможность слегка смягчить демографические перекосы Сибири и Дальнего Востока конца 20-го, начала 21 века, создав там между нашими китайскими земляками некую подушку из филиппинцев. А что работники они отличные, Недаром в покинутом мною времени большинство домашних слуг в мире выходцы из Филиппин. Целую индустрию ребята создали, причем мировую, охватывающую все развитые и большинство значимых развивающихся стран. Да и вояки они вполне себе ничего, и под таким демографическим давлением могут стать нам приличными союзниками. Филиппинцы не любят китайцев, которых и на архипелаге достаточно. К тому же подавляющее большинство филиппинцев – христиане, что опять же дает нам некоторый бонус. Ну и если все грамотно сделать, в принципе, у меня в прикидках были еще планы на эту тему, но время для них наступит чуть позже, после русско-японской войны. От Канареева никаких сообщений не поступало, хотя сейчас все усилия моей службы безопасности были направлены на выяснение причин того, почему англо война не началась в ранее определенные сроки. У меня слишком многое было завязано на эту войну, и большая финансовая игра в САСШ, и продвижение русского оружия на новые рынки, и начало нового этапа развития англо-русских отношений. Пора было наводить мосты в отношениях с англичанами. К Первой мировой войне я собирался подойти в той же самой конфигурации противоборствующих коалиций, каковая сложилась в известной мне истории. Ибо как ни парадоксально это звучит, я, как и подавляющее большинство соотечественников, искренне считал Германию естественным союзником России в Европе. Но вот только никаких равноправных союзов между государствами не существует по определению. Чтобы там не писалось в официальных документах и не говорилось с высоких трибун, в любых союзах всегда присутствуют ведущие и ведомые. Так вот, при современном состоянии дел, несмотря на все мои усилия, Германия все еще существенно опережала Россию во всем. И я сильно подозревал, что до самого начала Первой мировой, если она состоится в те же сроки, что и в покинутой мною реальности, эта ситуация не изменится. А если Германия в союзе или с Россией, либо просто при ее неучастии, выйдет из войны победительницей, тогда же еще и усугубится. Мне же нужно было, чтобы в нашем с Германией союзе все было наоборот. Поэтому, прежде чем выстраивать с Германией союзнические отношения, ее желательно сначала победить, а затем и опустить. И лишь потом выступить в качестве великодушного партнера и надежного союзника. Кстати, и с точки зрения развития ситуации как в самой Германии, так и в мире, это был бы наиболее предпочтительный вариант, ибо, чего уж тут скрывать, расовая теория Ганса Гюнтера, принятая идеологами Третьего Рейха, выросла не на пустом месте, а из все той же классической немецкой философии уходящего XIX века. Великогерманские воззрения были сейчас страшно популярны среди немецкого образованного класса. И до какого предела великогерманский шовинизм сможет дойти при условии, что Германская империя не проиграет, а выиграет Первую мировую войну, мне было даже страшно представить. Как и то, как жутко все остальные будут мочить немцев, которые непременно попытаются воплотить все свои теории в жизнь. Ковровые бомбардировки немецких городов, И трагедия Дрездена на этом фоне покажутся детскими играми, так что прежде чем дружить с немцами, им непременно нужно наглядно показать, кто в доме, то есть в Европе, может и должен быть хозяевом, и тем заставить их внести в свои расово-философские умопостроения некоторые крайне полезные для них же самих изменения. До порта Артура наш отряд добрался в начале мая. И тут выяснилось, что вроде как слегка устаканившаяся к зиме ситуация за время нашего путешествия резко обострилась. Ихэтуани, или боксеры, как их называли европейские газеты, из-за того, что многие повстанческие отряды были образованы на базе школ Цуань традиционного китайского кулачного боя, Сожгли храм и школу русской православной миссии. В Мугдене произошли нападения на иностранцев и китайцев-христиан, а в городах Ляуян, Инкоу Гирин и нескольких других огромные толпы возбужденного народа носились по улицам и громили лавки и магазины. И все это под лозунгами изгнания длинноносых дьяволов. Вице-адмирал Евгений Алексеев Главный начальник Квантунской области и командующий Тихоокеанским флотом, на плечи которого все это навалилось, встретил меня с огромным облегчением. «Все развивается просто катастрофически, Ваше Высочество», — взволнован начал он, едва усевшись передо мной в моей адмиральской каюте на Рюрике. «Между тем войск для подавления восстания у меня крайне мало».